Эта книга озвучена специально для сайта аудиокниги клуб. Крис Картер. Экзекутор. Глава первая. Забавно, что единственное, в чем мы уверены в жизни, это смерть. Ты так и не думаешь? Мужчина говорил совершенно спокойно и сидел в расслабленной позе. Пожалуйста, вы не должны этого делать. Человек, лежащий на полу, был измучен. Голос его звучал сдавленный из-за слезы и крови. Он был голый и дрожал. Руки его были вытянуты над головой, а запястья прикованы к грубой кирпичной стене. Темное подвальное помещение было преображено в средневековый подвал для пыток. Все четыре стены увешаны тяжелыми металлическими оковами и кандалами. В воздухе стоял тошнотворный запах мочи а из большого деревянного ящика в углу, на котором расположился мучитель, доносилось непрестанное жужжание. Помещение было звуконепроницаемым, и из него не представлялось возможным. Оно было заперто изнутри, и покинуть его было нельзя, пока кто-то не выпускал вас. «Неважно, как ты прожил свою жизнь», — продолжил мужчина, не обращая внимания на окровавленного человека. Не имеет значения, был ли ты богат, чего ты достиг, кого ты знал и какие надежды питал. В конце всех нас ждет одно и то же. Все мы умираем. Пожалуйста, Господи, не надо. И главное, как мы умираем. Человек на полу закашлялся, и изо рта у него потекла тонкая красная струйка крови. Кое-кто умирает естественно и безболезненно когда подходит к концу его жизненный цикл. Мужчина рассмеялся странным булькающим смехом. Другие годами страдают от незречимых болезней, неустанно борясь, чтобы добавить к жизни еще хоть несколько секунд. «Я... я не богат. У меня есть немного, и вы можете взять все, что я имею». Мужчина приложил палец губам, прежде чем прошептать. «Мне не нужны твои деньги». Узник еще раз откашлялся, еще одна струйка крови. Дьявольская улыбка раздвинула губы мучителя. — Кое-кто умирает очень медленно, — продолжил он. У него был холодный голос. — Смертная боль тянется часами, днями, неделями. И если ты знаешь, что делать, то нет никаких ограничений. Ты это понимаешь? Он помолчал. До этого скованный человек не обращал внимания на строительный пистолет в руках другого. «А я вот точно знаю, что делаю. Позволь мне продемонстрировать». Он наступил на кость, торчащую сломанной лодыжки жертвы, нагнулся и быстро всадил три гвоздя в вправо его колено. Резкая боль пронзила его ногу, и он выдохнул весь воздух до капли. На несколько секунд у него все поплыло перед глазами. Гвозди были длиной в три дюйма, не столь длинны, чтобы выйти с другой стороны, но достаточно острые, чтобы крушить кости, хрящи и связки. Скованный человек судорожно втянул воздух. Он попытался заговорить, перебарывая боль. «Пожалуйста, у меня есть дочь. Она больна. Она страдает от тяжелой болезни, и я... Все, что у нее есть...» В помещении снова раздался странный булькающий смех. Ты думаешь, меня это заботит? Давай-ка я покажу тебе, как меня это волнует. Он сжал головку гвоздя, торчащего из колена мужчины, и, словно используя сверло, которым открывают банку с краской, силой медленно вогнал его до самой шляпки. Раздался хруст, словно шаги по битому стеклу. Жертва заорала, чувствуя, как металл дробит кость. Противник силой надавил, чтобы преодолеть сопротивление и расколоть коленную чашечку. Осколки кости рвали нервы и мышцы. Рводные массы хлынули изо рта оскованного человека. Его мучитель нанес ему несколько ударов по лицу, чтобы тот не потерял сознание. — Оставайся со мной, — прошептал он. — Я хочу, чтобы ты наслаждался каждым моментом. — Почему? Почему ты это делаешь? Почему? Человек облизал растрескавшиеся губы и усмехнулся. Я покажу тебе почему. Он извлек из кармана фотографию и поднес ее к лицу скованного человека. Теперь она была от него в нескольких дюймах. Глаза его растерянно смотрели на нее несколько секунд. Я не понимаю, что за... И он замер, потому что понял, на кого он смотрит. О боже мой! Мучитель приблизился, и теперь его губы почти касались правого уха окровавленного человека. — Знаешь что? — прошептал он, глядя на деревянный ящик в углу. — Я знаю, что до смерти пугает тебя.